Глава 5. Карта. Настал день, которого Фыся ждала с нетерпением и опаской. Из столицы прислали обещанный курс подготовки молодого бойца Бронианы. Начальник объяснил, что этим словом теперь обозначали хозяев леса в официальных человеческих документах. Собственно, курс это Фыся не увидела. У людей вечно так скажут «дадут», а на самом деле даже не покажут. Но начальник объявил, что теперь каждый день Фыся будет получать задания. За успешно выполненное задание она могла получить что-нибудь вкусненькое или еще какое приятное за счет казны. А если не справлялась, то должна была стараться и на следующий день, и на через следующий, до победного. Нового задания не давали, пока не выполнишь старое. Тем, кто прошел курс, разрешалось надеть новую форму, разработанную специально для хозяев леса, из тянущейся теплой ткани, непродуваемой ветром и не мокнущей от дождя. Начальник и сам повздыхал о волшебных свойствах этой штуки, хотя его кожаная куртка защищала ничуть не хуже. Фыси дали пощупать образец обновки в виде куска рукава. Ого, да в ней было бы намного удобнее двигаться, чем в жесткой куртке и штанах, в которых Фыся ходила теперь. Что и говорить, соблазнительно. «Первое задание», — торжественно сказал начальник, усаживаясь прямо на пол своего нового кабинета напротив Фыси. Она тоже опустилась и изобразила буханочку, насколько это возможно в человеческом обличье. В руках у начальника был какой-то сверток, Он обычно лежал на полке над столом. У Фыси аж нос устал, так старательно она принюхивалась. Но ничем новым или загадочным сверток не пах. Начальник развернул его на полу между ними. Это оказалась картинка, хотя что на ней изображалось, Фыси не понимала. Какие-то кружочки, квадратики, линии. Издалека немного на цветочек, похоже. Приглядевшись, она увидела мелкие письмена. «Это карта», — важно сообщил начальник. «На ней изображен наш город». Фыся повернула голову так и это, но сходство не уловила. Она видела город. Он состоял из домов, похожих на грибы, высокеньких таких. А тут только какие-то пятнышки. «Это как если с неба смотреть», — пояснил начальник, заметивший ее обескураженность. «Глазами птички». Фыся почесала ногой за ухом. Шерстяной носок сильно смягчал прикосновение, если когти из него не высовывались. Но и чесалась-то не сильно. Просто Фыся видела, что люди так делали, когда думали. «Наверное, помогала». И правда помогло. Фыси, конечно, не птичка, но она вспомнила, как впервые пришла в город. Она тогда спустилась с высокого холма от дороги. Ночью, конечно, все выглядело иначе, но Фыси видела много крыш. Если бы вместо спуска по склону она решила спланировать на перепонках, то как раз что-то подобное рисунку бы и увидела, наверное. Значит, эти пятнышки — крыши. «А где наш дом?» — тут же спросила она, нагнувшись над картой. «А вот это и есть твое задание». «Изучи город и отметь на карте наше отделение». Фыся почесала за ухом еще раз, но два раза подряд это не помогало. Что значит «изучить»? Мамка учила Фысью человеческому языку, но все равно она много слов не знала. «Ладно, отделение отметить». Фыся превратила руку в лапу и выставила один коготь, но ловчилась немного пальцами управлять. «Так отметить!» Начальник посмотрел с осуждением. «Карандашом!» Карандаш нашелся у луковки на столе. Фыся никогда не задумывалась, как люди корябали свои закорючки, хоть и видела у них в руках разные палочки. Оказывается, там не просто царапка, а еще и мазилка. Фыся изрисовала два листа всякими загогулинами, остановиться не могла, но потом рука заболела. Долго держать такую тонкую палочку, да еще и направлять ее куда-то по бумаге, было сложно. Ладно, крошечную крышу на карте Фыся замазать справится. Теперь ее надо было найти. Первым делом Фыси вылезла на крышу и постаралась запомнить ее форму. Отделение было круглым, только с одной стороны торчало крыльцо, так что у крыши с того боку был небольшой носик. Фыси понадеялась, что на карте такая будет одна, но, увы, не так-то просто. Чуть не каждый второй дом в городе имел ту же форму. Зажав карту и карандаш в зубах, Фыси частично превратила конечности и попрыгала с крыши на крышу по соседним домам. Может быть, отделение самое большое? Но тоже нет. Были вокруг дома и побольше. Фыси села на трубу, из которой шел теплый воздух с горелым запахом, и снова почесала за ухом, только теперь за другим. Надо вернуться на тот высокий склон, поняла она. Это оказалось не так просто. От места с едой, куда Фыся тогда впервые пришла, начальник привел ее в отделение, подманивая жирной птицей. И дорогу фыси не особо запомнила, да и дело было ночью, ориентиры все другие. Но она ведь пришла от дороги значит, если пойти по дороге. На дороге оказалось неожиданно много людей, и все они при виде частично превращенной фыси с картой в зубах почему-то шарахались, орали, а кое-кто и в канаву спрыгнул. Точно, она-то отвыкла уже от подобного, в отделении ее все знали, а от чужаков она обычно пряталась. Пришлось принять полностью человеческий облик, а карту нести в руках. Так люди перестали обращать на нее внимание, если ушами не трясти. Однако чем выше забиралась дорога, тем становилось холоднее. На Фысе под форменными штанами и курткой были вязаны вещи из налогового мешка, но ветер продувал все это как паутину. Скорее бы уже получить новую форму. Фыся поежилась и пообещала себе, что будет выполнять каждое задание за один день, и не лениться. Наконец она узнала то место. Дорога поворачивала на север плавной дугой, с которой, как с балкона, виднелся весь город. Даже горелым бараном тут все еще пахло, но Фыся уже слишком хорошо питалась, чтобы размениваться на угольки. Однако слишком низко. Фыся видела крыши, но все-таки больше сбоку, чем сверху. Припрятав карту в кустах, она превратилась, разбежалась и полетела над склоном, подстраиваясь под ветер, благо он тут был ого-го. Но даже при всех благоприятных условиях и навыках планирования подняться сильно выше дороги Фыся не могла, да и долететь ей удалось только до самых первых домов. Приземлилась она на высокую крышу и немного постояла там, оглядываясь. Потом заметила чей-то взгляд на себе и обнаружила, что на краю крыши висит на пальцах мелкий мальчишка и с интересом ее рассматривает. Фыся превратилась и важно спросила. «Где здесь отделение полиции?» Мальчишка моргнул и свизгом ухнул вниз. Фыся подбежала к краю. В этом месте под крышей был балкон, а на нем какие-то коробки. Мальчишки след простыл, только дверь лязгнула с щеколдой. Фыся вздохнула и побрела назад забирать карту. Ладно, номер со взглядом сверху не удался. Высоких гор рядом не было. Караул начинался к юго-востоку, где уже лес сменялся степью. Фыся знала, потому что пришла оттуда. И там было теплее. Она поёжилась и поспешила убраться с ветреного места. Топать обратно по дороге не хотелось. Холодно, так что Фыся решилась пересечь город. Отделение стояло почти на другом конце, рядом со оврагом, рощицей и рекой. К счастью, на улицах не было такой толкучки, как на рынке но все равно Фуся предпочитала прыгать по крышам. Только в одном месте пришлось перебежать большую реку по мосту, но у ближайшего дома она снова забралась наверх. С одной из крыш она услышала разговор. Один человек объяснял другому, как добраться до какой-то станции. Что за станции они не говорили, но раз этот мужик хорошо знает местность, может спросить его. Она аккуратно превратилась и незаметно соскользнула с низкого угла крыши за спиной мужчинам. «Как там начальник к незнакомым людям обращался?» «Заявитель Хон!» — проскрепела Фыся. «А где отделение полиции?» Мужики обернулись, присмотрелись, замерли, а потом с воплем «Демон!» ломанули по улице и ворвались в первый попавшийся дом, захлопнув дверь. Фыся вздохнула. Такие большие дяди, а маленькой кошечки испугались. Но потом подумала, что в доме может быть и ружье, и доказывать, что нельзя, она будет уже мангусту. Короче, Фыся поспешила оттуда убраться. «Что же делать? Сверху не посмотришь, людей не спросишь». Хотя Фыся знала одного человека, который точно ее не боялся. Ну, кроме Луковки, но то и начальник запретил подсказывать. Так что она только вредно ухмылялась. А вот старушенцы с индюками. Индюки, конечно, Фыся пугали, но теплая мягкая форма. «Эх, Фыся, Фыся, признаю уже, что амбиции у тебя не по годам». Крыши замелькали под лапами. Дом старухи Фыся помнила хорошо. Эй, его нечисть! посетовала старуха, завидев ее. А ну, кыш с моего амбара, там крыша на соплях держится! Проломишь же! Фыся послушно спрыгнула во двор. Индюками пахло, но то был вчерашний запах. К тому же. Фыся удовлетворенно муркнула, вынюхав, что того задиристого тут недавно разделали. Так-то. Чего надо-то? поторопила ее старуха. А точно, карта же! Фыся превратилась. От этого постоянного перекидывания ее уже немного мутило. Покажи отделение, попросила она. Бабка глянула на нее, как на недотепу. О, она, ну дальше по улице. Ты с перепугу последние мозги растерял, что ли? Фуиси возмущенно встряхнулась и развернула карту. Тут покажи. Старуха защурилась. И что захотела? Это ж наука, что я тут пойму. С этим к мужчинам иди. Фуиси сникла. Ну что такое? Если в картах понимают только мужчины, почему во всем городе Фысию не боятся только женщины? Что за несправедливость? Фыси вернулась на крышу отделения и прижалась к трубе, сердито, сопя. И как ей теперь выполнить задание? А что, если она его вообще никогда не выполнит? Тогда она не получит ни следующее, ни через следующее. И новую теплую форму никогда не понюхает даже. Зачем они придумали так сложно? Вдруг Фыся и правда где-то мозги растеряла и не догадается? Она ведь, если подумать сама, в каком-то смысле женщина. Это что же, она вообще не сможет понять карту? Да как так-то? Фыси решительно раскатала изрядно помятый сверток по крыше. С какой-то стати мужчина можно, а кошкам нельзя. Да она их всех догонит и зазад покусает. Ну-ка, должна же быть тут видна дорога дугой, так? Дорога на карте и правда была. Вот тут, у изгиба, фыси впервые вошла в город. Хм, а вот и баран, прямо на доме и нарисован. Удобно. Дальше дорога огибала город по восточной окраине и продолжалась на север, вдоль берега той самой реки, которую Фыси переходила в центре города, и которая текла прямо рядом с отделением. Фыси вскочила и завертелась, примеряя карту нужной стороны к реке. Рощицу и овраг на ней не нарисовали, но Фыси узнала кучку крыш, бабкиных амбаров, потом маленький домик, потом квадратный, два круглых и вытянутый, и, наконец, вот оно отделение с носиком. Вот тогда Фыси и поняла, что потеряла карандаш. Она искала его до самой ночи но все таки нашла, в бочке для дождевой воды, там, где слышала двоих мужиков. В отделение она вернулась закочневшая, мокрая, грязная и голодная, как мангуст после спячки. «Божечки, ты что, в реку упала?» — ахнула Луковка и засуетилась, доставая запасную форму и теплые вещи. «В бочку», — нехотя призналась Фуся. Она надеялась дотянуться до проклятой палочки Мазилки с водосточного желобка, но он, гад, оторвался, а бочка была тут как тут. «Ай, ты бедненькая!» — сжалилась Луковка. «Ну давай я тебя угощу чем-нибудь. Чем тебя порадовать?» «Хочу!» — начала Фыся, и тут к ней в голову пришла гениальная идея. «Десять индюков!» «Ты же столько сразу не съешь!» — удивилась Луковка. Фыся коварно усмехнулась. «Не съест. Закопает. По всему городу, чтобы в любом месте можно было перекусить. И отметит места на карте, чтобы не потерять. А на таком холоде они сохранятся свеженькими».